в пальце он потрогал жаркое, и оно показалось ему сырым. В очаге было мало дров. Тогда он три раза хлопнул в ладоши. Вбежали Орликин и Пьеро. принесите ко мне этого бездельника-буратино!» — сказал сеньор Карабас-Барабас. «Он сделан из сухого дерева. Я его подкинул в огонь. Мое жаркое живо зажарится».